Буки, буки, буки, буки. С измельства Бенедикт ко всякой работе отцом приучен. Каменный топор изготовить шутка ли? А он может. Избу срубить срубит. Хочешь в угол, хочешь в лапу. По-всякому. Печь сложить умеет, баньку спроворить. Отец, правда, мыться не любил. Живет, говорит, медведи не умывшись. А Бенедикту нравилось. Заползет в баньку, теплая, но Приснет на камне яичную квасу, чтоб дух пошел. Распарит клеевый веник. И знай себя по бокам, ахажит. Умеет Бенедикт скорняжить. Сыромятные ремешки из зайца резать. Шапку сшить. Короче, все по хозяйству может. Да и как иначе? Федор Кузьмич слава ему объявил. Хозяйство – дело рук каждого. Разбирайся сам. Отец Бенедикта до да, самой смертной стуги в древорубах ходил. И Бенедикта думал к тому ремеслу пристроить. А Бенедикт хотел в податься. На манчика. Истопняку почет и уважение. Все перед ним шапки ломают, а он идет, никому не кланится. Чванливый такой. И то сказать, коды ж без огня. Огонь поет. Огонь кормит, огонь греет, огонь песенки поет. Умрет огонь, и нам на лавке ложиться, глаза камушками закрывать. А было время, говорят, огня не знали. Как же жили? А так и жили. Ползали во тьме, как слепые червыри. А принес огонь людям Федор Кузьмич Славын. Слава ему! Пропали бы мы без Федора Кузьмича, ей-ей, пропали бы! Все-то он возвел и обустроил, все-то головушкой своей светлой за нас болеет, думу-думу. Высоко и терем Федора Кузьмича, маковкой солнце застиг. День и ночь не спит фёдор Кузьмич, все по похаживает, пышную бороду поглаживает, а нас в голубчиках крученится. Сыты ли мы? Пьяны ли мы? Нет ли в чем нам досады какой, а любечье какого? Есть у нас малые мурзы, а Федор Кузьмич, слава ему, набольший мурза. Долгих лет ему жизнь <связано> Кто Саня измыслил? Федор Федор Кузьмич? Кто колесо из дерева резать догадался? Фёдор Кузьмич. А -а. Научил каменные горшки долбить, мышей ловить да суп варить. А -а. Дал нам счёт и письмо. Буквы большие и малые. Научил бересту рвать, а -а. книги шить, из болотной ржави чернила варить, палочки для письма расщеплять и в те чернила макать. Научил лодки долбленки из бревен мастерить И на воду спускать Научил на медведя срогательный ходить Из медведя пузырь добывать Растягивать тот пузырь на колках И этой плевой окна крыть Чтоб свету в окне и зимой хватало Только медвежью шкуру до да мясо взять себе не моги Малые мурзы и орка надзирают Не дело простому голубчику медвежью шкуру носить И то понять надо Ну как же Мурзе без шубы в санях ездить? Живо обморозится. А мы пешком бегаем. Нам жарко. Глядишь, и изипун рассупонишь. Упаришься. Хотя другой раз и засвербят пустолетные мысли. Вот бы и мне, Саня. Да шубу, да... Но это все своеволе. Ох, хотел Бенедикт податься в истопники. Но матушка ни в какую. Только в песцы, дескать. Отец его в древорубы сманивает Матушка в писцы толкала Сам мечтал Как пройдет посереть улицы Весь из себя чуванный такой Борода верху Огневой горшок за собой на веревке тащит Только искры из дырок сыплются Да и работка не тяжкая Набрал углей у главного стопника Никита Иванович Домой отволок Печь растопил А сам сиди и в окошко зевай. Беспременно постучится соседский голубчик. А то из глухого конца с дальней стороны прибредет. Батюшка истопни, Бенедик Карпыч, дай гоньку Моя-то дур зазевалась, а печь возьми, да и погасни. А мы только-только собрались оладьи спроводить. Что ты будешь делать? Вот нахмуришься, закряхтишь, будто с парасония. Оторвешь нехотя задницу от лежанки или тубаретки потянешь так сладко Почешь в голове Сплюнешь И неудовольствие изображаешь <сёк> Вот у вас и <сёк> Огня сберечь не могут <сёк> На всех, голубчик, угольков Не напастешься С <сёк> угольками знаешь, куда ходить надо? <сёк> ага, то-то -то. <сёк> Ноги чайник-озеные <-азённый. сёк> Ну, народ <сёк> Ну, народ <сёк> Другой бы плюнул Зарекся с вами связываться Ходют и ходют. Сами не знают, что ходят. Ну, чего тебе, Гальков? Так вот спрашиваешь, будто сам не видишь, что ему надо. И смотришь хмуро, и пасть кривишь на сторону. Будто во рту с утра воняет, или будто сейчас тошнит. А это по должности. Должность услужил человек такая. Ага. Голубчик опять за ноль Бенедикат, батюшка, выручь, родной уж как помнить буду, как помнить Да вот я вот оладушков горяченьких понес вот тут Подостыли, малость не взыщет Тут надо буркнуть себе поднос нос Оладушков Ну, самому не брать Брани боже Голубчик все знает Он сам тихо в уголок положит все, что надобно А ты все Оладушков Злобно так, но не пережимая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 Строгий, какой истопник-то наш батюшка, скажу <звы> Да и сюрпризы после людей-то остаются. <звы> Эх, размечтаешься другой раз. Да вышла по матушкину. Уперлась. Три, говорит, поколения «энтеллигенции» в роду было. Не допущу прерывать «дродиции». Эх, матушка, отец и плюнул Да ими, да провалитесь, Евсенький Да что, вам Да делайте, что хотите Только потом не жалуйтесь Так что вышло по-ееному Выучил Бенедикт азбуку, али по-научному алфавит Накреп А это просто АБВГДЕ Можно и ее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 Или кустик Не сказать, что похоже А все глаз побалует А списывает Бенедикт то, что Федор Кузьмич слава ему сочинил Сказки или поучения А то стихи ага. Которые стихи ясные Каждое слово понятно А которые только головой покрутишь Вот намедний Бенедикт перебелял Горные вершины спят во тьме ночной. Тихие долины полны свежей мглой. Ну, тут и дураку, ясно. А вот... Бессонница. Гомер. Туги и паруса. Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, Сей пояс журавлины на де когда-то поднялся. Здесь и только крякнешь, и в бороде потешь. А то вот еще. нарт алой и кинамон. Благовонним богатый. Лишь повеет аквилон и закаплет ароматы. Эк, ну поди, что-то разбери. Что, куда закаплет? Ага. Да много всяких слов знает Фёдор Кузьмич словым Да кнатонный поэт Работа-то не из лёгких <клёх> Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды Говорит Фёдор Кузьмич Это он ради нас так изводится А ведь у него и помимо того дел не в проворот Говорят, надумал он из дерева кривую палицу резать Да в дугу её гнуть А называть ее, велено, Путин, коромыслом Ага, но нам все равно Хозяин барит можно и коромыслом И носить на той дуге жбаны с водою Чтоб руки не оттягивать Может, к крестнее, кому эти коромыслы В складе выдадут ага. А уж весна на носу Ручьи побегут, светики пойдут Красные девушки сарафан наденут Бенедиктом в рабочей избе И другие писцы редком сидят Оленька Душенька Рисунки рисуем Хороша девушка Глаза темные, косорусы Щеки, как вечерняя заря Когда к завтраму ветра ожидаем Так и светится Брови дугой Ну или как теперь велено будет звать Коромысл Шубка заячья Валенки с подошвами Небось семья знатная На работу Оленьку в санях отвозят. После работы опять сани ждут. Да непростые. Тройка. Под шлеей перерожденцы ногами топочут. Как к Оленьке подступишься. Ах, Бенедикт только вздыхает, да искаса посматривает. А она уж знает, лапушка. Глазоньками моргнет, да головкой-то этак подернет.